В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 32-ю программу. Поздним вечером, 2 мая, на веранде горки стояла невыразимо счастливая Маргита Орловская. Вокруг нее опускалась ночь, но сердце ее было наполнено светом майского солнца, которое сегодня днем светило так ярко, словно... Хотела согреть не только холодную землю, но и застывшее от холода человеческое сердце. Перед внутренним взором Маргиты прошел еще раз весь день. Она вспомнила, как они сразу после завтрака доставили Николая в Боровце и как там ему и доктору Аурелию понравилось. Никуша не знал, как благодарить ее и особенно дедушку. Отец тоже был очень тронут. Ах, слишком много ее сегодня благодарили. Но она также вспомнила, как Никуша, Аурелий и она стояли у окна за розовыми занавесками, в то время, как дедушка с отцом и Адамом осматривали лес, прилегающий к дому. Она прислонила голову к плечу брата и внимательно слушала, как то он, то Аурелий рассказывали о новой вечной жизни, которую они оба обрели. Затем и она призналась, что и она только вчера утром после тяжелой борьбы отдала свое сердце Иисусу Христу, и что теперь она счастлива, потому что получила прощение грехов. Так как она помирилась с Адамом, Иисус Христос ей открылся. Во мне все новое я сама себя не узнаю, — уверяла она. Они ее понимали, ибо сами также пережили обновление. Николай называл это вечной жизнью, она называла это Христос открылся мне, Аурелий. Смертью старого Я. Они знали, что теперь они все принадлежат единому Богу и с любовью думали о друге, имевшем большую заслугу в этом их изменении. После возвращения Господь они оставили доктора с Никушей одних в доме. Остальные вернулись в горку. И они считали, что Николай там лучше отдохнет, чем среди них. К обеду оба друга в веселом расположении духа пришли в горку. Никуша хорошо поспал, а потом он вместе с другом облегчил душу молитвой и чтением Слова Божия. Между тем Маргита готовилась к встрече Тамары. Она хотела наперекор всем чужестранным странным обычаем свою соседку, по словацкому обычаю, сначала развлечь, а потом угостить. Я не знаю, что скажет на это маркиз. Он ведь очень гордый человек, сказал пан Адам, которому временами не в становилось сидеть с дедушкой и дядей, а тем более над своими бумагами, которые он разбирал, и он то и дело находил причину, побыть с Маргитой. «Не беспокойся, Тамара, мой прием не осудит», сказала она и не ошиблась. После обеда прибыли дорогие гости. Дамы ехали верхом в сопровождении секретаря и управителя, принесших извинения маркиза Арана, что из-за депеш и писем из Египта он не мог приехать. Пан Вилье Привез также доктору письмо, в котором Арана его просил оказать милость и сопроводить дам на обратном пути в Подолин. При помощи Адама и Аурелия Маргита позаботилась о том, чтобы ее гости не так скоро оставили горку, где они чувствовали себя очень хорошо. Они беседовали, музыцировали, прогуливались в маленьком парке, затем вышли на близлежащий луг. Там Аурелий устроил игры. Маргита знала их много и научила им Тамару и ее компаньонок. Бледные щеки маркизы разгорелись. Когда они вернулись в горку, там для них в парке был приготовлен кофе, и дамы не отказались от угощения. — У нас такой обычай, дитя мое, и все должны ему подчиняться, — сказал пан Николай маркизе. Напрасно пан Адам опасался, что этот стол сильно будет отличаться от того, что вчера утром был накрыт в долине. Конечно, здесь не было серебряных чашек, хрустальных тарелок и дорогих скатертей, но на столе стояло два чудесных букета цветов, а вместо лакея в ливрее прислуживала сама прелестная хозяйка дома, уделяя каждому свое внимание. У Тамары Арана аппетит был как никогда, и компаньонки еще никогда не видели ее в таком хорошем настроении. После кофе Николай тихо сказал что-то своему другу. Тот сначала пожал плечами, потом пошел куда-то и принес хорошо настроенную гитару. Все были приятно поражены, когда он спел несколько русских песен под собственный аккомпанемент. Только пан Орловский, с некоторым изумлением, Посматривавший на молодого врача, С этого момента сделался молчаливым, Чего в общем веселье никто и не заметил. Солнце клонилось уже к вечеру, Когда гости оставили горку. Маргита, Адам и Аурелий провожали их. Первые двое до Подолинского парка, Аурелий до замка. А теперь Маргита стояла на веранде и еще раз вспоминала весь прошедший день. Она вспомнила также два момента, о которых никто, кроме нее, не знал. Когда все вместе осматривали горку, она с Тамарой прошла к себе в кабинет, где Маркиза вдруг схватила лежавшую на столе Библию, и ее глаза, как завороженные, остановились на словах «Новый завет, нашего Господа Иисуса Христа. Вся эта книга говорит о Христе, Маргита. Да, Тамара, вся эта книга, это та книга, в которой я нашла свет, и теперь я очень счастлива. А раньше вы не были счастливы? Ведь у вас есть все, большая хорошая семья. Губы Маргиты дрогнули, И Маркиза это заметила. «Что с вами? Еще недавно у меня не было никого. И что печальнее всего, у меня не было Иисуса Христа. Вы мне расскажете, не правда ли, как это случилось, что у вас не было ничего, а теперь все есть? Я вам расскажу, но не здесь». Нам здесь могут помешать. Хорошо, потом скажите мне только, вы сильно сердились на пана Адама? Очень, Тамара. Но Господь Иисус Христос устранил мой гнев, и теперь все хорошо. Но виноват, конечно, был пан Орловский. Мы оба были виноваты. А где можно получить эту книгу? Вы не удивляйтесь, я еще ничего не знаю об Иисусе Христе. Как вы его называете? Но вы его любите. Пан Каремский тоже. И я так хочу познать его. О, если вы этого желаете, Тамара, я вам достану эту книгу. А на каком языке вам легче читать? Больше всего я люблю читать по-английски, но и по-немецки мне не трудно. «Значит, я достану вам Библию на двух языках. Для меня тоже было очень полезно сравнить польский с немецким. А пока позвольте мне одолжить вам мою книгу». «О, пожалуйста!» Когда пришли остальные, книга была уже упакована. Уходя... Тамара не позволила никому ее нести. Другой сердечный разговор был, когда они поехали верхом. Адам и Аурелий, развлекая остальных двух дам, поскакали вперед. По настоянию Тамары и беспокоясь о том, что она от людей может услышать что-нибудь неразумное, Маргита рассказала своей подруге, что между ее родителями возникла ссора. И они развелись. Она рассказала ей, как из-за этого лишилась отца и жила в доме второго мужа ее матери, пока дедушка ее не вызволил оттуда. И чтобы она могла навсегда остаться у него, он соединил ее с Адамом. А дальше она поведала Тамаре, как встретилась с отцом и со своим братом и что теперь они все примирены друг с другом, кроме матери. Но это поправить уже невозможно. Маркиза чуть не плакала, так ее тронул этот рассказ. А Маргита была счастлива, что подруга ее поняла. «Мы каждый день будем навещать друг друга», — обещала Тамара, прощаясь. От вас я могу многому научиться. Да, мне и нужно многому учиться, потому что до сих пор я делала только то, что мне нравилось. И я вижу, что это нехорошо. Вы еще так молоды и уже столько выстрадали. Я бы этого не вынесла, я умерла бы». Эти слова вспоминала теперь Маргита. И если бы в коридоре вдруг не раздался озабоченный голос дедушки, Где же хозяюшка? Она, наверное, еще долго стояла бы в задумчивости. Вспомнив о своих обязанностях, она поспешила в дом. Тамара вернулась домой также очень задумчивой. После собрания евангельских христиан в подгороде молодой провизор сидел один в опустевшем помещении, читая письма, среди которых было также письмо от его друга, следующего содержания. Дорогой Мирослав, ты, наверное, удивишься, получив от меня сразу два письма. Это письмо я пишу ночью, и хочу его рано утром отнести на почту, чтобы ты.. Его скорее получил. Ах, как бы мне хотелось поговорить с тобой. Никуша, слава богу, лучше. И если бы у него душа не скорбела, что он, конечно же, скрывает, ему было бы еще лучше. И неудивительно, потому что здесь жить одна радость. Я благодарю тебя, мой друг. Если бы не ты, я бы оказался где-то в другом месте, в одиночестве, и страдал бы так же, как и оставленный Никуша. Случилось так, как ты и предсказывал. Господь помог мне с первого же момента. А так как мне нечего опасаться, что они узнают, кто я, думаю, все будет хорошо. Однажды по просьбе Никуши я сыграл несколько русских песен на гитаре. Пана Николая это болезненно тронуло. Из этого я сделала вывод, что отец мой здесь не забыт. Адам Орловский очень любезен со мной. Это очень образованный молодой человек, но, к сожалению, слишком умен и неверующий. Он довольствуется тем, что подсказывает ему разум. Я буду за него молиться. Но теперь о главном. Подумай только, я стал домашним врачом в Подолине. Я уверен, что это божие водительство, иначе я не могу объяснить этого. Жить я там, конечно, не буду. Лечить там, собственно, некого, потому что больная, милейшая маркиза Арана, нуждается больше в лечении, которое ты мог бы ей дать. Она обаятельное существо телесно и духовно, Только заметно, что она из Египта и выросла в полной темноте язычества. С сегодняшнего дня я её врач. Может быть, ты слышал, что у неё заболевание глаз и, возможно, потеря зрения. Однако при нашей первой встрече сегодня утром я почувствовал уверенность, что этого не случится, в чём уверил и Маркиза. Прошу тебя... Молись за меня, чтобы мои надежды не обманули нас. Маркиза со своими компаньонками гостила в горке. По их приглашению я потом отправился в Подолин, где она представила меня Маркизу, назвав меня доктор Аурелий. Когда я с этим вельможей остался наедине, он произвел на меня впечатление человека, у которого было... Немало тяжелых дней в жизни. Я ответил на все его вопросы относительно моего мнения о состоянии здоровья его дочери. Он предложил мне высокий гонорар, причем помесячный. Когда дело дошло до договора, он сказал, «Тамара мне еще не назвала вашей фамилии, пан доктор». «Аурелий Лермонтов», — сказал я внятно, — он вдруг побледнел и тут же густо покраснел. «Лермонтов — Лермонтов? — повторил он, сильно смешавшись. — Вы русский, пан-доктор? — Да, ваша милость, — ответил я с неприятным ощущением. — Вам это мешает? — Нет, почему же, я космополит. Он позвонил и дал вошедшему пану Вилье указание составить договор. Когда тот ушел... Панорано спросил меня, почему я не живу в России. Я сообщил ему, что с родителями приехал в Вену и там воспитывался. «А родители ваши еще живы?» – спросил он, видимо, из вежливости. Я ему ответил, что они уже умерли. Затем он спрашивал о Николае и его болезни и еще сообщил мне несколько диагнозов различных авторитетных медиков относительно своей дочери, которые довольно сильно противоречили друг другу. Между тем пришел Вилье и принес договор. Явился и управляющий Зарканой. Мы подписали договор, и дело было закончено. «Я тебе сознаюсь, что если бы я не пожалел Тамару, или если бы знал маркиза Арана раньше...» то вряд ли поступил бы на эту службу. Этот человек не произвел на меня хорошего впечатления. Мне кажется, что под панцирем холода и гордости скрывается довольно расшатанный человек. Кто знает, какое бурное прошлое у него. Он со мной говорил на очень корректном немецком языке. Ну что ты на это скажешь, Мирослав? Вот я тебе пожаловался и похвалился, а теперь пойду спать. Молись за меня, чтобы я мог светить. Пожалуйста, прилагаемые деньги употреби по своему усмотрению. Весь мой докторский гонорар я обещал Господу, но вот это еще из моей частной собственности. Да хранит тебя Иисус. Маргита просила передать тебе, что она уже простила и счастлива, потому что Иисус Христос ей открылся. Еще она сказала, где бы мы были и что бы с нами стало, если бы пан Урзин не показал нам путь ко спасению и не привел бы нас к Спасителю. Она права, если бы она знала, кого ты выхаживаешь. Продолжай так же. Я думаю, что надобности не будет повторить то лекарство, но если оно хорошее, можешь ждать его еще раз. Надеюсь, что ты нам уже написал. Все ждем весточку от тебя, особенно твой Аурелий. Прочитав письмо, молодой человек положил его на стол, сложил над ним руки и, выполняя просьбу друга, обратился с молитвой к престолу благодати. Затем молодой человек поднялся и вскоре уже стоял у дверей маленькой спальни. Здесь он встретился с Анечкой. «Вы пришли, Панурдин? Пани Райнер проснулась и спрашивает вас. «Оставьте нас одних, Анечка!» Девушка кивнула головой. «Добрый вечер, сударыня! Вы не спите?» Урзин наклонился к больной, она открыла глаза. «Добрый вечер! Я не сплю!» «И как вы себя чувствуете?» «Я очень слаба. Это от лихорадки. Но Господь Иисус Христос поможет, и вам станет лучше. Как мне благодарить вас? Вы так обо мне заботились. Я... чем это я заслужила?» Баронесса протянула свою руку молодому человеку. Он сел в кресло, которое пани Прибовская велела принести сюда. Иисус Христос умер за нас, когда мы еще были грешниками, дорогая пани баронесса. Он умер из-за меня, так он меня возлюбил. Он заслуживает того, что я помогаю ему ухаживать за одной из его заблудших овец, которых он так любит. Баронесса не отрывала глаз от лица говорящего. Как хорошо вы это сказали. Заблудшая овца. Да. Овца эта действительно заблудилась и должна погибнуть. Вы думаете, что я дал бы вам погибнуть? если бы было в моих силах вас спасти. Нет, вы бы меня спасли. А в моей душе только капля той любви, которая наполняет сердце Христа. Но как ему меня любить? Подумайте только. Столько лет я живу и почти не знала его. Я никогда не любила и не служила ему. Я была плохой дочерью католической церкви, а учения евангельской церкви я не знаю в лихорадочном бреду. Меня пугала моя греховная жизнь. Я была непослушной дочерью отца, оставила сына своего, не любила свою дочь. А мой муж... Он благороден и не заслуживает ничего иного, кроме любви. Я же обманывала его показной любовью, которой в моем сердце никогда не было к моему второму мужу. Я не жалуюсь на то, что я теперь совершенно одна. Это заслуженное наказание. Я даже не желаю, чтобы кто-нибудь пришел. Как? Бог меня может простить, когда люди мне не прощают. Молодой человек выдержал ее взгляд и сказал, он это может, потому что он вечная любовь.